ДБС. Эта криптограмма, это с а м а я ДБС, расшифровывается как «действительно беззащитное существо». Фортель с зашифровкой и расшифровкой трех обыденных русских слов – вот чем хочется оправдать в глазах испытанного читателя. Бабка Софья, можно сказать, на этих сокращениях и свихнулась. И если бы она осознавала себя в качестве «действительно беззащитного существа», Она себя так и называла бы – ДБС. В доказательство такой ее пунктуации уместно привести то, что председателя товарищеского суда Михаила Васильевича Дубинина она кричит не иначе, как МВД, что категория «коммунальная квартира» в ее устах звучит даже и неприлично, что ругательство «жид» она также считает аббревиатурой. Свихнулась бабка Софья еще в бытность от раковицей во время гражданской войны. Когда пошла мода на сокращение имен нарицательных До да их полной неузнаваемости Которую следует объяснить А черт его знает, чем эту моду следует объяснить Прежде жизнь была органической и понятной Бабка Софья отлично училась в женской гимназии Горда о Николаева Музицировала на скрипке И даже сочиняла по-немецки лирические стишки Но в девятнадцатом году Когда в городе то трупы висели на фонарях То в пользу мировой революции шли официальные грабежи, то дворянство выгоняли на расчистку панелей, то из картинной галереи делали лазарет. Но главное, когда уже вовсю бушевали разные доброармии и укомы, ее нежная, неокрепшая еще психика дала трещину. И сознание как-то одеревенело, прочно отгородив будущую бабку Софью от реалий советского времени до их полного непонимания или извращенного понимания. Но ну, что привести в пример? Индустриализацию она воспринимала как знамение скорого конца света. Директора парфюмерной фабрики, на которой проработала 20 лет, называла хозяином и демонстративно кланялась ему в пояс. Лазаря Кагановича подозревала в тайном сговоре с Австро-Венгрией. Уж бабку Софью и товарищи прорабатывали в круголке, то есть в красном уголке, и срок она отсидела в политизоляторе. и в ссылке она была, естественно, политических прав лишалась. Ничто ее не могло пронять, и в конце концов на нее махнули рукой, как на полную безнадежную идиотку. В 70-м году она вышла на пенсию и переехала в город а ч а к о в к двоюродной сестре Полинии матери. Между прочим, пенсию ей положили что-то 30 рублей с копейками, но этому она как раз нисколько не удивилась. А в Бердянске у нее жила еще одна родственница, это уже по отцовской линии. В 1984 году эта родственница скончалась, отказав бабке Софье в наследство швейную машинку и холодильник. Дальше Херсона бабка уже лет 30 не выбиралась, и вот осенью 1984 года вынуждена была ехать в Бердянск принимать наследство. В один прекрасный день идет она в морской порт, заворачивает в кассовый зал и по-хорошему просит билет в Бердянск. Нету туда билетов, ответ говорит кассирша. Это, наверное, на сегодня нету, делает предположение баба к Софья. А на завтра должно быть есть. И на завтра нету. А на когда же есть? На никогда. Как же так? Это даже удивительно, за что Бердянску такое пренебрежение? В о д е с с у билеты есть? Есть. На сегодня есть? Хоть сейчас садись. «Старая на ракету. Иду й в Одессу. Как раз туда, в психдиспансер, завезли партию старичков». Тот и удивительно, говорит бабка Софья, оставляя без внимания едкую справку о старичках, что в Одессу билеты есть, а в Бердянск их даже и не бывает. Мужик, стоявший через человека от бабки Софьи, не выдержал и сказал, «Ты, старушка, совсем плохая. Ты, голова садовая, п о р о с к и н ь умом. Где Одесса, а где Бердянск? «А чего тут раскидывать?» — говорит ему бабка Софья. «И Одесса стоит на море, и Бердянск на море. Я же не прошу доставить меня в Москву. Тем более, что это не Турция какая, чтобы туда население не пускать». «На море-то на море!» — сказал мужик. «Да, акватории разные у них, тем более разные пароходства». Бабка Софья приняла слово «акватория» за какую-то новую аббревиатуру, перед которыми у нее всегда раступался разум — И с мужиком решила больше не говорить. Она повернулась к кассирше и ласково ей сказала, «Ты все-таки, дочка, сделай мне до Бердянска один билет». «Все». Мое терпение лопнуло, в ответ говорит кассирша. «Отойди, старуха, от кассы, а то я не отвечаю за свои действия».